Глава 19. Ли Кристина Денова. Я до сих пор не могу поверить, что ты сделал мне предложение. Кристина стояла, закинув руки на плечи Абеля и заглядывая ему в глаза. Скажи мне, что я не сплю. Ты не спишь, проворчал из-за её спины Кристофер. Сестра, прекращай. Ты требуешь от него эту фразу четвёртый раз за утро. Так не от тебя же. Даже ворчливый тон брата не мог испортить её счастливого настроения. "Ты не спишь", подтвердил улыбающийся Абель. "Услышала", снова влез Кристофер. "Давай, поднимайся по трапу. Корабль уже 3 минуты как готов к взлёту. Все только и ждут, когда вы уже намилуетесь". "Я вернусь, я скоро вернусь", пообещала Кристина. "Только ты веди себя хорошо, пока меня не будет", обязательно согласился с её требованием Абель. Девушка прильнула к своему жениху в головокружительном поцелуе. Вторым за всё время их знакомства. Первый был вчера, сразу после бала, на котором он сделал ей предложение. С трудом оторвавшись, когда ей стало не хватать воздуха, Кристина последний раз заглянула Абелю в глаза и, резко отстранившись, взбежала по трапу на борт воздушного корабля. "Ну что ты там мнёшься?" крикнула она всё ещё стоящему внизу брату и помахала рукой жениху. Две недели, только две недели. Абель кивнул и тоже помахал ей рукой прощаясь. Денова заняли свои места, и корабельный маг запустил управляющие воздушными потоками заклятия, сразу подняв вокруг судна облако пыли. Впрочем, из-за отсутствия окон никто из пассажиров этого не увидел. Корабль взлетел. "Ну чего ты дуешь, собратья?" Даниэль за счастливая Кристина толкнула локтем сидящего рядом хмурого Кристофера. Улыбнись. Подумаешь, один раз девушка отказалась провести с тобой ночь. Я ей не предлагал, проворчал Крис. Не предлагал? Кристина повернулась к нему всем корпусом и стала разглядывать, словно впервые увидела. Ты не заболел? А может, отравился? Еда была не свежая. Что с тобой случилось, брат? Ничего. Просто не предлагал и всё. Что такого удивительного? Всё, беспопиляционно отрезала Крис. Ты уиваешься за каждой юбкой уже 4 месяца подряд и ночуешь дома только если успеваешь соблазнить кого-то в обед. И вдруг я узнаю, что на свете есть женщина, с которой мой брат готов танцевать весь новогодний бал, даже не пытаясь затащить её в постель. Не преувеличивай, поморщился Кристофер. Я вовсе не провожу каждую ночь в женской кровати. Хорошо согласилась девушка. Не каждую ночь, только одну из трёх. Это как-то отменяет всё остальное, сказанное мной. Отменяет. Я не сексуальный маньяк, которым ты всё время пытаешься меня представить. Мы были на новогоднем балу. На нём танцуют и общаются. Вот именно этим мы и занимались, как и все остальные, между прочим. И потому ты сегодня такой хмурый. Просто как-то неудачно получилось. Мы только познакомились, и мне уже нужно улетать. А когда вернусь, она будет далеко. Если бы не сегодняшний праздничный ужин, который обязательно нужно провести в кругу семьи, то я бы задержался. И почему Новый год завтра, а не через неделю? Ты влюбился, Крис, девушка хихикнула. Ничего подобного, горячо возразил Кристофер. Просто не люблю исчезать, даже не зная, что обо мне думает девушка. Конечно, конечно, Кристина снова хихикнула. Ты просто протанцевал весь новогодний бал с ней одной, игнорируя свою обожаемую Ладу. Ты просто не хочешь уезжать, когда она остается. И ах, да, просто даже не попробовал затащить ее в постель, как всех остальных, хоть чуточку симпатичных аристократок. Конечно же, ты не влюбился, ты просто... Ну что ты вечно ищешь какой-то подтекст, когда я общаюсь с девушкой, не пытаясь с ней переспать? Наверное, потому что она такая одна. Но признайся, Крис... Кристина легонько толкнула брата в бок. Признайся... И я попрошу Абеля устроить вам ещё одну встречу. В конце концов, вы ведь будущие родственники. Хорошо, вздохнул Кристофер. Да, я влюбился. Ла, Абель Гнец. Я с облегчением вздохнул, наблюдая, как корабль поднимается в воздух. Сегодняшнее утро стало для меня настоящим испытанием на прочность. Пребывающая в восторженном настроении Кристина вела себя словно получила в подарок гигантскую мягкую игрушку по имени Абель. Она гладила меня, тискала и теребила почти непрерывно на протяжении нескольких часов. То садилась ко мне на колени, то вскакивала с них, расчёсывала волосы, гладила по щеке, заглядывала в глаза и водила пальчиком по ладони, обнимала сбоку, сзади и сверху. Последнее, когда я сел в кресло, она, перевесившись через спинку, обхватила мою голову, сомкнув руки под подбородком. Честно говоря, бурный секс с Сильвией утомлял меньше, чем последние несколько часов в гостях у Динова. По тому, провожая улетающий корабль взглядом, я надеялся, что это временное явление, вызванное большой радостью, и Кристина не будет вести себя подобным образом постоянно. Учитывая всё, что пришлось вытерпеть, идея пропустить утреннюю тренировку и оставить Марианну обдумывать вчерашнее в течение ещё некоторого времени уже не казалась такой замечательной. Особенно теперь, когда пришло пора отправляться домой, где меня явно ожидают несколько неприятных разговоров. Моё возвращение выглядело именно так, как я и предполагал. То есть не очень радужно. Сильвие встретила меня прямо за порогом. «Господин Абель, вы уверены, что пропуск к сегодняшней тренировке был абсолютно необходим?» спросила Капрал, принимая из моих рук пальто. «Уже нет», — проворчал я, — «но утром идея представлялась замечательной». «Наши занятия настолько вам в тягость? Мне казалось, вы начали ими наслаждаться». «Дело не в тренировках. Я скинул ботинки и пошел в холл мимо Сильвии». «А в чем же?» — она последовала за мной. в том, что на ближайшие несколько дней у этого дома и его служащих совсем другие хозяева. Лучше уж провести утро у Динова. Тогда я хотя бы точно знаю, что нахожусь в гостях. Но дом принадлежит вам, господин Абель. Неужели вы действительно думаете, что в нём распоряжаются ваши родственницы, попыталась возразить Сильвия. На вершине ведущей на второй этаж лестницы появилась Мика и тут же крикнула куда-то вглубь коридора: "Господин Абель здесь, госпожа Марианна!" Тебе нужны другие доказательства? я кивнул Капрал в сторону горничной и криво ухмыльнулся. Всё ещё думаешь, что в присутствии сестры мои распоряжения кого-то интересуют? По-моему, ничего такого не произошло, нахмурилась Сильвия. Просто лорд Командор попросила предупредить о вашем появлении. Если бы вы отдали иной приказ, не думаю, что кто-нибудь в доме стал спорить. Спорить? Возможно, и не стали. Только начали бы докладывать ей шёпотом. Мне кажется, вы ошибаетесь, господин Абель, возразила капрал. Абель, наверху лестницы появилась Марианна. Нам надо поговорить. Сейчас. Она начала спускаться. Мой браслет неожиданно пискнул. Придётся немного подождать с разговором. К нам гости, улыбаясь, сказал я, глядя сестре прямо в глаза. Мария осталась невозмутимой, но мне казалось, что там, за маской спокойствия, копятся раздражение и гнев. Каждая мелочь, которая помогала отсрочить наш разговор, усиливала эти чувства ещё немного. Интересно, сколько надо подобных мелочей, чтобы сестра взорвалась? И хватит ли у меня сил и возможностей довести её? Вынудить Марианну потерять над собой контроль стало бы большим достижением. Я могу подождать. В крайнем случае отложу немного свой отъезд. Она вернула мне улыбку, и я понял, что пока достать её не получится. Тем временем проскользнувшая мимо нас Мика открыла дверь, впуская гостью. Мы с сестрой дружно замолчали, не желая припираться при посторонних. Я повернулся к вошедшей девушке и, выждав, пока она снимет с себя верхнюю одежду, как того требовал этикет, приветствовал ее. «Добро пожаловать в мой дом, Ло Лада. Будьте добры и проходите. Вас угостить чем-нибудь?» «Благодарю вас, Сла Абель, но ничего не нужно. Я лишь хотела видеть вашу сестру». «Сестру?» «Удивился я». «Да, именно ее». Лада посмотрела мимо меня на Марианну. «Я готова вас принять, хотя и не представляю, чем могу быть полезна», произнесла Мари. «Пройдете?» «Не стоит. Я хочу вызвать вас на дуэль до первой крови», объявила Лада, «с условием, что проигравшая оставит Кристофера Динова в покое и разорвет с ним всякие отношения». Мари какой-то миг выглядела ошеломленной. прежде чем ее глазам вернулось обычное насмешливое выражение. «Ло, Лада, это не лучшее решение с вашей стороны», попробовала осторожно вмешаться я. «Послушай моего брата, девочка, откажись от своего вызова, пока не поздно, и я даже не буду вспоминать о нем. Меня не особо интересуют дуэли с влюбленными курсантками». «Нет, не откажусь, я не отдам его просто так», выражение лица девушки было крайне решительным. Не будь столь категорична. Молоденькие мальчики меня интересуют разве что как партнёры по танцам? К тому же я уезжаю через пару дней. Немного постараешься, и он снова вернётся. Мари сделала ещё одну попытку убедить гостью. Правда, тон моей сестры скорее заставлял думать об обратном. Вы отказываетесь принять мой вызов. Лада, похоже, не желала слышать ничего, кроме прямого согласия или такого же отказа. «Хорошо, хорошо, я принимаю твой вызов». Мари закатила глаза. «Ты даже можешь сама выбрать место, время и оружие. Только давай без экстравагантных жестов, вроде схватки в полночь». «Сегодня, в четыре часа дня, на восьмом полигоне Академии. Оружие, любое разрешенное дуэльным кодексом. Такие условия вам подходят?» «Подходят», — кивнула Марианна. «Тогда с вашего разрешения я вас покину». Лада поклонилась сначала моей сестре, а затем мне. Мика помогла ей одеться и проводила к выходу. "Сумасшедшая", вздохнула Мария. "Иви, ты слышала?" прокричала она в пространство. "Слышала", донёсся со стороны гостиной голос моей второй мамы. "Говорила я тебе, что нужно сдавать квалификационный экзамен, а то всё числишься в имперском реестре как владеющая третью ступенью боевых искусств". Думаешь, она заглядывала в имперский реестр? Я сильно сомневаюсь. Если бы красавчик Динова потащил танцевать не меня, а тебя, то сумасшедшая девица всё равно пришла бы бросать вызов. Детская влюблённость, проиграй ей, сделай счастливой. В голосиве послышалась теплота. Чтобы она растеряла последние остатки разума и рассказывала о победе всем и каждому? Нет уж, я не собираюсь бросаться собственной репутацией ради какой-то дурной девчонки. Ты же жестока, Мари. Представь себя на её месте. Проигрыш станет для неё страшным ударом, а с твоей репутацией ничего не сделается. Всё равно ни один разумный человек не поверит, что она сильнее. В нашем доме разумных людей от силы один из десяти. Нет, Иви, я понимаю, почему ты даёшь такой совет, но нет. Ещё один шанс отказаться от дуэли всё, на что она может рассчитывать. Хорошо, Мари, вздохнула Ивейна. Я могу попробовать отговорить её. Можешь? Только учти, что до назначенного времени осталось меньше 3 часов. И если ты опять начнёшь изображать модницу, перебирая наряды, то не успеешь к началу дуэли. Я тебя ждать не буду. Дуэль не бал. Надень что-нибудь. Договорились. Подвела черту Мари. Абель, ты не забыл, что у нас есть разговор? Не забыл. Сядем в библиотеке, предложил я. Мари кивнула. Лорд Командор Осторожно произнесла всё ещё находившаяся рядом с нами Сильвия. Будет ли мне позволено сопровождать вас на дуэль? Будет. Теперь я могу наконец поговорить с братом. Простите меня, лорд Командор, капрал поклонилась. Марианна только отмахнулась от неё и потянула меня к библиотеке. Сегодня что, все вступили в заговор с целью испортить мне настроение? риторически вопросила сестра, закрыв за собой дверь. Понятия не имею, ответил я, и отпустил мою руку. Убегать я не собираюсь. Извини. Мария крайне редко произносила это слово, особенно в мою сторону. Знаю, что ты не любишь такое обращение. Извиняю. Я вздохнул. Иногда на неё сложно было сердиться, несмотря на все сделанные гадости. А теперь, дорогой брат, расскажи, что ты выкинул вчера на балу? Ты о чём? А о сделанном тобой предложении Денова? И не изображай непонимание. Мне прекрасно известно, что ты поступил так специально. Ответь, зачем понадобился этот фарс, о котором теперь станет известно половине империи? А зачем понадобилась моя свадьба? К тому же столь срочно, что о ней нельзя было предупредить заранее. Откровенность должна оплачиваться откровенностью. Ты расскажешь мне о причинах, Мари? О настоящих причинах? Ты считаешь, что отец раскрывает мне все свои планы? То есть ты не знаешь, уточнил я? Не знаю, согласилась она. Так, пусть мне расскажет тот, кто знает, а я в ответ расскажу о том, о чём ты спрашиваешь. Ты хочешь сказать, что устроил всё только чтобы узнать о причине свадьбы? Мария чуть наклонила голову и стала рассматривать меня сузившимися глазами. Нет, чтобы показать тебе, чем я отличаюсь от солдата, подписавшего контракт, Если вы хотите отдавать мне приказы, ничего не объясняя, то будьте готовы столкнуться с последствиями их выполнения. Несколько секунд мы давили друг друга взглядами. Сестра прекратила первой, и кривая усмешка украсила её лицо. Я ответил ей тем же. Мой братик взраслеет, издевительно проронила Мари. Хорошо. В следующий раз я буду точнее формулировать свои пожелания или предоставлю такую возможность отцу. Как пожелаешь, сестра. Сильвия Стен, мастер боевых искусств. Сильвия поудобнее устроилась на одном из сидений, расположенных у края полигона. Обычно предназначенные для принимающих экзамены преподавателей и ожидающих своей очереди курсантов на время дуэлей, они становились зрительскими местами. Капрал сознательно выбрала себе место во втором ряду и на некотором удалении от гнёцов, чтобы отметить разницу в их социальном статусе. Абель может иметь какие угодно причуды, но сейчас они находились в компании почти десятка аристократов, и Ла Марианна, являющаяся командиром Сильвии, вряд ли будет довольна, если простолюдинка будет вести себя с ней как с равной. Ла, гнец и Лодевиц сошлись в центре полигона, и какой-то молодой мужчина, выбранный судьёй, задал им стандартный вопрос о возможности примирения. Девушки отказались. Судья перешел к следующей обязательной части, озвучивая условия дуэли. Капрал внимательно наблюдала, ожидая начала. «Надеешься увидеть что-нибудь интересное?» Невысокая блондинка опустилась на стул рядом с Сильвией. «Так точно, капитан Гнец!» — выдохнула Стэн. «Вольно, Капрал!» — улыбнулась Ивейна. «Я здесь с частным визитом, а значит, не капитан!» «Как скажете, Ло Ивейна!» — склонила голову Сильвия. Ха Мария ещё сокрушалась, что Абель вас совсем разбаловал своим пренебрежением к титулам, продолжала улыбаться вейно. Я даже стала надеяться, что это действительно так. Зря, наверное. Вы не считаете подобное поведение зазорным? удивилась Сильвия. Я? Несколько не люблю чисто почтение. Некоторые члены нашей семьи даже считают, будто такое поведение Абеля моя вина. Ваша? Капрал была столь впечатлена, что её хватило только на глупый вопрос. Да. Я известная бунтарка. Видишь ли, я училась у многих людей в основном не благородного происхождения. Не могу сказать, что настоящих мастеров среди них не как не меньше, чем среди аристократии. Да, высокородные, благодаря поколениям предков, проходивших через усиливающие ритуалы, обладают массой талантов. Но многие ли развивают свои способности? Я не знаю. Зато я знаю, почти никто Аристократы с лёгкостью проскакивают первую ступень почти любого искусства и застревают на второй, реже на третьей. Чтобы стать настоящим мастером, таланта мало. Нужно работать, а работать одарённые мальчики и девочки, обладающие деньгами и связями, не хотят. Вот и получается, что 2/3, если не больше, мастеров третьей и четвёртой ступеней простолюдины. Простолюдинов очень много, возразила Сильвия. А аристократов в империи не больше процента. Для такого количества даже треть от всех мастеров очень много. Мало. У высокородных есть талант, доступ к лучшим наставникам, и нет нужды отвлекаться на такие вещи, как поиск средств на существование. При желании каждый из них может стать мастером четвертой ступени. Хорошо, пусть третий, сделаем скидку для Лу. Понимаешь? Каждый. А что мы имеем? Высшую военскую академию Селиана, питомник наших лучших офицеров. И из так называемых лучших только каждый пятый получает звание лорд рыцаря. Только один из пяти сдаёт квалификационные экзамены на вторую ступень по магии, потому что она не является основным предметом и не влияет на получение диплома. Лучшие. В последнее слово Ивейна вложила изрядную долю презрения. Сильвия промолчала. Она не была во всём согласна с такой точкой зрения. Но капитан Гнец, более известный как Железная Евеина, одна из восьми мастеров боевых искусств пятой ступени, имела право смотреть на выпускников академии несколько свысока. Извини, занесло, больная тема. Говоря это, блондинка смотрела на арену полигона, где судья закончил выступление и участники дуэли занимали свои места. Слишком часто всякие снобы требовали от меня уважения к их титулам. Предпочитаю простолюдинов. У них нет подобных замашек. «Поэтому вы воспитали Абеля таким». Сильвия тоже не оторвала взгляда от двух собирающихся сразиться девушек. «Воспитала? Когда мы с ним познакомились, он был вполне самостоятельным восьмилетним юношей, — хмыкнула блондинка. Со сформировавшимся отношением к людям, между прочим. Да и я была не в том возрасте, чтобы кого-нибудь учить. В восемнадцать лет меня мало что интересовало, кроме мужа и боевых искусств. Скорее всего, во всем виноват круг общения Абеля. К примеру, великий Мирдин». Проводивший тогда с ним больше времени, чем родители, просто Людин, может, я и повлияла немного на Щекастика, но, думаю, не очень сильно. Сильвия ничего не ответила, потому что именно в этот момент Лада начала бой. Она разом преодолела отделяющее её от Марианны расстояние и попыталась поразить ту коротким клинком. Курсантка двигалась быстро, очень быстро, настолько, что нетренированный глаз мог спутать её перемещение с телепортацией. Сильвия поморщилась, узнав так любимую новичками технику. Подобным образом можно сражаться со слабыми противниками, но никак не с мастером. Ускорение не меняет восприятия и не делает движения более точными. Скорее наоборот. Хорошо, когда твой враг слишком медлителен или рассеян, чтобы успеть отреагировать, но если нет? Марианна отбила серию молниеносных атак боевыми серпами. Даже метательный нож, выскользнувший из рукава курсантки, заковыркался в воздухе, перехваченный в полёте стальным полумесяцем. Лада отскочила назад и замерла, тяжело дыша и глядя на свою противницу с сузившимися глазами. Марианна стояла на том же месте, что и ранее, не сместившись даже на метр. Логнец опустила руки с клинками вниз и усмехнулась, словно приглашая атаковать её снова. Лорд Командор Играла. Ускорение отнимало много сил, и если курсантка не сменит тактику, то через 10-15 секунд она будет слишком истощена даже для того, чтобы стоять на ногах. Не сменила. Лада снова бросилась вперед, нанося множество быстрых и не очень точных ударов клинком. Марианна отбила и их, и брошенные один за другим еще два ножа. Предсказуемо. Всё было чрезвычайно предсказуемо, пока лада не прыгнула назад, направляя энергию в толчок ногами вместо ускорения. Меч покинул её руку, устремляясь к земле, так же как и два выпавшие из широких руковов шираки. Шираки собирали из десятков гибких стальных игл таким образом, чтобы представлять собой ажурную несплошную сферу с торчащими в разных местах острыми колючками. Нестабильные и разрушающиеся от удара, несмотря на дополнительные скрепляющие заклятия, они, как правило, были смазаны ядом и потому не применялись на дуэлях. Шираки ударились о каменный пол арены и взорвались, пронзая разлетающимися иглами пространство на несколько метров вокруг. И бессильно отскакивая от возникшего вокруг Марианны прозрачной, словно стеклянной брони, играющей на солнце радужными переливами, алмазный доспех Одна из высших техник защиты. Лада, приземлившаяся за пределами досягаемости игл, лишь смотрела расширившимися глазами на невредимую лагнец. Лорд Командор доса烦ливо поморщился и в следующий момент сама ускорилась, мгновенно оказавшись рядом с курсанткой и прижав кончик одного из серпов к её щеке. Никогда не расслабляйся, что бы ни произошло, прошептала Марианна, глядя в глаза девушки, никогда. Запомни это. Лагнец убрала серп и, повернувшись спиной к недавней противнице, зашагала в сторону зрителей. Лада коснулась щеки и зарыдала, глядя на запачканные кровью пальцы. Её противница даже не оглянулась. "Зачем ты с ней так?" спросила Ивейна, вставая при приближении Мрянны. "Ведь хорошая была попытка". "Хорошая", согласилась лорд Командор. Используя я обычную железную кожу, а не алмазный доспех, то с такого расстояния могло и пробить. Полученные царапины вполне хватило бы для объявления её победительницей, но она не победила. А значит, пусть выполняет условия, которые сама установила. Или пусть придумает что-нибудь, откупится от меня, обманет, вызовет ещё раз. Она не будет так поступать, вставил подошвы шабель. Влада Гордая, её проблемы, помурчал Смерня. Я не обязана помогать идиоткам. Ла-Абель-Гнец Какое-то гадостное чувство не покидало меня всю дорогу до дома. Я получил прекрасный пример того, куда может завести гордость и нежелание отступать. Мне было жаль подругу Кристофера. Жаль, несмотря на то, что мы с ней даже особенно не общались, не говоря уж о более близких отношениях вроде дружбы. И сам Крис неизвестен. Каково ему будет узнать, что он лишился девушки из-за глупой дуэли, к тому же произошедшей в его отсутствии. Я покосился на Мари. Интересно, не захочет ли сестра раздавить меня так же, как раздавила Ладу? Не из злости, но из стремления показать моё место. Смогу ли я достойно ответить ей или хотя бы отступить вовремя? Только ты, не начиная повторять слова Иви, поймала мой косой взгляд Марианны. и не собирался, совершенно честно, сказал я. «Вот и прекрасно. Хоть кто-то не будет меня упрекать». Я не стал уточнять, что никто и так ее не упрекал, даже и вейно. Спорить с Мари, находящейся в дурном расположении духа, всегда казалось мне глупой затеей. Оказавшись дома, мы разошлись в разные стороны, обойдясь минимумом слов. Мари и Иви удалились в свои комнаты, Сильвия пошла вместе с Риккой развешивать принятую у нас одежду, а я... Не желая задерживаться ни в чём обществе, отступил в гостиную, где и уселся в кресло, надеясь, что меня не побеспокоят хотя бы в течение получаса. «Тщетно!» «Господин Эбель, я вам пирожков принесла», — тихо сказала Мика, осторожно выглядывающая из-за моего кресла. «Они помогают от плохого настроения, честно-честно, сама проверяла». «Давай», — вздохнул я. Пирожки с мясом казались вполне стоящей платой за невозможность посидеть одному. «Вот!» Горничная тут же извлекла откуда-то тарелку с ещё горячими пирожками и поставила её на стол передо мной. — Вы можете есть их руками, — заговорщическим шёпотом добавила она. — Рикка не узнает. — То есть ты ей не расскажешь? — я улыбнулся против воли. — Нет, — она закивала. — Хм. Мне вдруг вспомнился короткий утренний разговор с Сильвией. — А если я попрошу никому не рассказывать о моих приходах и уходах? Мика посмотрела вопросительно. — Да. Ты можешь не докладывать Марианне, когда я ухожу или прихожу. Даже если она просит? Да. Хорошо, кивнула она. Я должна слушаться вас как господина, пока меня не отзовут обратно в подразделение. А? Я даже не нашёл подходящего слова для выражения своего ошеломления. Всё не могло быть настолько просто. Неужели мне действительно достаточно просто отдать приказы, и горничные будут выполнять его, пока Мари не придёт в голову отменить мои распоряжения? Сколько времени и сил было потеряно из-за того, что кое-кто не догадался задать один простой вопрос ещё 4 месяца назад. Проклятье, что я упустил ещё. Насколько вообще мир соответствует моим представлениям о нём? Кристофер мрачно шагал по чёрной ковровой дорожке. После яркости академии коридоры родного дома, украшенные в соответствии с родовыми цветами семьи Дженова, казались ему мрачными. В самом деле, почему два равнозначных цвета, чёрный и серебряный, встречались в поместье исключительно в пропорции 10 к 1? Юноша отдавал себе отчёт в том, что просто ищет повод для оправдания своего дурного настроения. Более того, ему даже была известна настоящая причина Но признаться себе, что его бесило свалившееся на сестру счастье, он не мог. Вот и приходилось злиться на цвет ковровой дорожки. Крис остановился у двери в комнату матери и несколько раз глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. К счастью, наблюдать подобное постыдное для Динова поведение было никому. Все слуги в родительском крыле давно привыкли не мозолить глаза и являлись лишь по звонку. Обе жены главы семьи были женщинами вспыльчивыми и не очень терпимыми к ошибкам прислуги. Из-за двери послышались голоса отца и матери, звучащие явно на повышенных тонах. Кристофер моргнул и уставился на свою руку, лежащую на ручке двери. Она чуть дрогнула, выдавая его нервное напряжение, и дверь приоткрылась еще на несколько миллиметров, сильнее нарушая звукоизоляционный полок. Хотя разобрать, о чем спорят родители, все еще не представлялось возможным. Крис нажал на дверь ещё чуть-чуть и прильнул к ней ухом. Он чувствовал, что прикоснулся к иной стороне жизни семьи, к той, что находилась за внешним благополучием и не предназначалась для глаз детей. Кристофер больше не хотел быть ребёнком. Дело не в девушке, да? послышался голос матери. Ты просто не хочешь его женить, ищешь нелепые отговорки. Я всего лишь хочу, чтобы он сам выбрал свою первую жену. В голосе отца прокатал сдерживаемый гнев. Разговор явно шёл давно, если обычный хладнокровный Рональд Динова повысил голос и едва не сорвался на крик. Чушь, отговорки! Ты просто не любишь его как остальных, мать кричала. Если бы не магия, гасящая звуки, то рядом с комнатой уже собралась бы толпа любопытных. Я люблю всех своих детей, прорычал отец. Так вот в чём дело, в своих Ты так и не смог простить мне того, что воспитываешь чужого ребёнка. Ненавидишь мальчика за то, что он только мой сын. Кристофер отшатнулся. Звукоизоляция поглотила ответ отца, но он уже не был важен. Семья Динова воспитывает незаконнорождённого. Юноша был в шоке. А какой чести рода можно говорить, если его глава совершил подобный поступок? Рука сама собой потянула дверь. полностью восстанавливая магическую защиту комнаты. Многие понесли своего владельца прочь от ссорящихся родителей. Время для их посещения было неподходящим. Юноше даже не приходилось гадать, кого именно имела в виду мать. У них с отцом были только два сына: семнадцатилетний Крис и тридцатилетний Пауль. И старший брат до сих пор не был женат. В конце коридора молодой Диновы остановился, беря под контроль мысли и чувства. Нельзя никого обвинять без доказательств, тем более брата. А значит, он будет молчать. Молчать, пока не получит в свои руки нечто подтверждающее его правоту. Любые доказательства можно найти, если знать, что искать и иметь соответствующий опыт. Что искать он знал, а опыт придётся привлечь кого-нибудь из службы безопасности семьи. Кого-нибудь надёжного. Например, Аксиля Рошенга. от отвечающего за спокойствие их с сестрой пребывания в Селиане. Аксель никогда не служил в родительском поместье и скорее всего не побежит докладывать о просьбе Паулю или отцу. Осталось только дождаться возвращения в летнюю столицу. Привет, будущий рыцарь, собьёшь, сопровождаемые смехом слова привели Кристофера в чувство. Извини, юноша поднял глаза и взглянул на настоящего прямо перед ним брата. У родителей был, поинтересовался Пауль, Нет, быстро ответил Кристофер, тут же мысленно прокляв себя за поспешность. Хотел зайти, но задумался и прошёл мимо поворота. Тогда пойдём вместе. Я как раз к отцу собрался. Пойдём? Кристофер зашагал в обратном направлении рядом с братом, увлечённо расспрашивающим его о жизни в академии. Рядом с главным позором семьи Денова, бастардом